«Ты непременно должен доставить их сегодня», — сказала Сарин, закрывая последний ящик с провизией. Попрошайка кивнул и бросил боязливый взгляд на элантрийскую стену, под которой они стояли. «Не надо бояться, Хойд, У нас новый король, и он изменит порядки в Арилоне. Хойд передернул плечами. Несмотря на гибель Телри, Попрошайка отказался встречаться с принцессой днем. Он и ему подобные десять лет жили в страхе перед Яданом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 И после многих лет ожидания принцесса нашла человека, в любви, к которому соглашались и ум, и сердце. Доброй ночи, госпожа! Хойд, вслед за цепочкой попрошаек, начал подъем по бесконечной элантрийской лестнице. Сарин кивком подозвала Эйше: Лети и скажи им, что скоро принесут запасы. Да, госпожа. Сеон качнулся и полетел за людьми Хойда. Принцесса натянула поплотнее шаль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 Оголенный по пояс воин ее не удивил, но вот второй Кейн, не веря своим глазам, выдохнула она. Дядя держал в руках огромную в половину его роста секиру. С размаху он опустил ее на спину демону, который извивался на камнях, пытаясь дотянуться до меча. Демон выругался от боли, хотя секира вошла не глубоко. Кейн выдернул оружие, поднял его в мощном замахе и опустил на голову противника. Тот крякнул но не перестал двигаться. Киин тоже не думал останавливаться. Он взмахивал секирой снова и снова, врубаясь в голову монстра и выкрикивая хриплым голосом теодонские боевые кличи. Захрустели кости, и демон, наконец, замер. Кто-то тронул руку Сарин, и она закричала. Склонившийся над ней Люкел приподнял фонарь. «Пошли!» Настойчиво позвал он, схватил ее за руку и поднял на ноги. Они бегом преодолели короткое расстояние до особняка Кина. Дядя прикрывал отступление. Ворвались в дверь и добрались до кухни, где ожидали перепуганные заговорщики. Даура кинулась к мужу, а Люкел захлопнул дверь. «Люкел, обрушь прихожую», — приказал Кин. Люкел повиновался и нажал на рычаг, который до сего момента Сарин принимала за подставку для факела. В ту же секунду послышался оглушительный грохот, и под дверь влетели клубы пыли. Царин упала в кресло и оглядела кухню. Там был Шуден, и он сумел разыскать Торину, которая сейчас тихонько всхлипывала в его объятиях. Даурн, Кейс и Адиен жались в углу к Дауре. Раудена на кухне она не нашла. «Кто? Что это было?» Принцесса в ужасе посмотрела на Люкела. Молодой купец покачал головой. «Не знаю. На город напали совсем недавно, и мы беспокоились о тебе». Мы вышли подождать тебя снаружи. Хорошо, что отец заметил карету у подножия холма. Сарин согласно кивнула, все еще не придя в себя. Киин стоял рядом с женой, обнимая ее одной рукой, и разглядывая кровавленную секиру в другой. «Я поклялся, что никогда больше не возьму в руки этого проклятого оружия», — прошептал он. Даура погладила мужа по плечу. Несмотря на шок, Сарин с удивлением узнала секиру. Обычно она висела на стене, рядом с другими привезенными из путешествий сувенирами. Тем не менее, дядя определенно умел держать ее в руках. Секира оказалась не просто украшением. Приглядевшись, принцесса увидела на лезвии небольшие зазубрины и выгравированный посредине Эйен Рео — кара. «Откуда торговец может знать, как сражаться боевым топором?» Она вслух высказала вопрос, что вертелся в голове. Киин тряхнул головой. «Торговцы не знают». Принцесса слышала только об одном человеке, который пользовался Эйеном Рео как личной печатью, хотя со временем его существование стало почти легендой. «Его звали Дрейк», — прошептала она. «Пират-душитель». «Последнее всегда было ошибкой». Прохрипел своим сиплым голосом Кейн. Настоящее имя задушенный. — Он хотел украсть корону у моего отца! Принцесса вскинула голову и посмотрела в глаза дяде. — Нет. Кейн отвернулся от ее взгляда. — Дрейк хотел отобрать то, что принадлежало ему по праву. Он пытался увернуть трон, который его младший брат Эвентио увел у него из-под носа пока Дрейк по глупости прожигал жизнь в удовольствиях. Когда Дилов вернулся в часовню, его лицо заряло удовлетворение. Один из монахов небрежно уронил находящегося без сознания Раудена у дальней стены. «Вот так, мой дорогой Хратен, мы поступаем с еретиками», — произнес Артад. Бледный Хратен отвернулся от окна. «Ты вырежешь весь город», — «Зачем? В чем тогда проявится слава Джадета?» «Не прикословь мне!» — взорвался Дилов. Его глаза сверкали вырвавшимся, наконец, на волю фанатизмом. Хратен отвернулся. В иерархии Дерейтской церкви только два звания считались выше Джиерна — Вирн и Граждет — настоятель монастыря. Граждетов обычно не брали в расчет —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 покинул Дахар, чтобы поступить в другой монастырь. Но кошмарные воспоминания не покидали его. Никто не мог забыть Дахор. Так ты фьерданец, — прошептал Хратон. А ты так и не догадался, — с ухмылкой переспросил Дилов. — А следовало бы. Гораздо легче подражать орелонскому акценту, чем исконному орелонцу свободно говорить на святом языке. Хратан склонил голову. Возложенный на него долг не оставлял сомнений. Дилов превосходил его по званию. Он не знал, сколько тот пробыл в Орелоне. Братья Дахура отличались необыкновенным долголетием. Но становилось очевидным, что Артед десятилетиями готовил разрушение Каи. «Ох, Хратон, со смехом сказал Дилов. «Ты так и не понял, где твое место!»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 Вопреки твоим стараниям, наше правление в Дюладеле держится на ниточке. Мир должен увидеть, что случается с богохульниками, отвергающими Джадета». «Они не богохульники». В Хратоне медленно поднималась волна гнева. «Они никогда не слышали о Джадете. Как можно ожидать, что они станут плюсти его учения, если им не дадут шанса его узнать?» Дилов хлестнул его по лицу. Хратен отшатнулся.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 С растущим потрясением он, наконец, осознал, как глубоко зашла ненависть Дилофа. «Ты собираешься убить их всех? Уничтожить целый народ?» «Единственный способ, чтобы покончить с Эландрисом, наверняка!» — довольно улыбнулся он.